Пусть сверкнет молния. Хороший руководитель награждает своего подчиненного, нескольких подчиненных или всех сотрудников сразу неожиданными премиями. Они выплачиваются по инициативе начальника за выполнение дополнительной или необычной работы. Руководитель не должен объявлять правила, по которым будут выплачиваться премии. Тогда служащие не будут строить тайные планы, стремясь получить вознаграждение. Руководитель не вручает премии прилюдно, но слухи о них распространяются повсюду. Подчиненные знают, что на них может пролиться золотой дождь, если они хорошо выполнят работу. Неожиданные премии – самые ценные и самые запоминающиеся. Даже для августа на пляже было слишком жарко и душно. Жара минимум 33 градуса по Цельсию и влажность усиливались с каждым днем. На четвертый день температура достигла 46 градусов. «Для сотрудников на лодочных станциях спасения от зноя не было. Они работали на открытом воздухе. Между тем, в жару на озере было особенно много любителей покататься на лодке. А чем больше лодок, тем больше им требуется горючего, и тем больше грязи выбрасывается в воду. Чем больше лодок, тем больше требуется газированной воды и льда. Тем чаще надо мыть лодки, наводить чистоту в туалетах. Чаще требуются мелкие, но срочные починки. Чаще нужен буксир при серьезных поломках. Больше лодок... Больше работы – но и больше денег. Летнее время – время денег на озерах Новой Англии. Каждая лодка, не взятая на прокат, – это навсегда потерянная прибыль. Каждая моторка, которую не обслужили на привычной заправке, заправится горючим в другом месте. Владелец лодочной станции на одном из озер не мог позволить ни себе, ни своим работникам такую роскошь, как головная боль, солнечный удар или головокружение. Ему дорог был каждый работник и каждая минута. В тот день, несмотря на удушающую жару, все были на рабочем месте. Рабочие рано пришли, успели в обеденный перерыв съесть только по яблоку и ушли затемно. А после полуночи разразилась гроза и принесла свежий воздух. Жара пошла на убыль. На следующий день руководитель прошелся под доком и площадкам побережья, останавливаясь, чтобы поговорить с каждым работником и каждому, От механиков до временных рабочих он сказал «спасибо» и выдал по 100-долларовой банкноте. Премия была неожиданной, она упала будто с неба. Это сверкнуло молния. Молния может выглядеть по-разному. Это могут быть деньги, подарки, туристическая путевка, поздравительные открытки или публичная благодарность. Здесь не существует правил, но все хорошие работники понимают, что нужно, чтобы тебя отметили. В этой ситуации выигрывают все. Служащие чувствуют к себе внимание и лучше работают. Клиенты знают, что о них заботятся и обращаются в вашу компанию снова и снова. Бизнес идет. Руководитель выполнил свою работу.